Глава двадцать четвертая Тиамат зашипела, как разгневанная кошка, как хищница, которую внезапно выкинули на незнакомую территорию, потому что зал наполнил клубящийся песок, бушующий ветер, раздался звон разбитых бутылок и грохот нескольких рухнувших столов. Песчинки раздирали тело Тиамат, кололи, забивались в нос и в рот — «Стоит остаться здесь чуть дольше, и они сдерут мясо с костей, вместе с яростью Сета, которая и вела этот ураган. Теперь мы на равных». Вряд ли кто смог бы услышать шепот Амона, но все его почувствовали. А главное — Тиамат. Теперь она тоже ничего не видела, как и Амон. Теперь она не могла так легко вызвать собственную силу урагана Хаоса, потому что ему требовалось спокойствие». Сет был противоположным полюсом покою. «Тоже хаос, но дикий неистовый, который нельзя запереть, ему не придать форму. Хаос Теомат — это хаос бесстрастности, хаос Сета — это хаос страсти». «Я — Великая Матерь!» — голос Тиамат достигал не ушей, а самих божественных сущностей, вибрировал в костях. Так кто может создавать!» «Что ж, я умею только разрушать!» — ответил Сет. «И делаю это безумно хорошо!» Тиамат не могла ориентироваться, она не видела врагов, а ощущать других богов по силам не умела. Она терялась в песке, не знала, в какой стороне что находится». Когда они пошли против Кронуса, боги объединились, но каждый вложил немного. Тогда им требовалось острие копья, чтобы направить эту силу и победить. Сейчас Сет вкладывал в бурю всего себя. Никакого тонкого направления, грубая необузданная сила. Буря Сета могла рвать в клочья даже божественные сущности — Возможно, Сет мог бы убить Тиамат в одиночку. Даже Амон-Ра не знал наверняка, но это уничтожило бы его самого. Этого глава пантеона не допустит. И за одно то, что Сет хотел убить ее даже ценой собственной мощи, Тиамат заслуживала наказание. Пока ярости буря Сета держали ее в тисках, Амон-Ра говорил, «Мы хотели заточить тебя в тюрьму». «Хотели говорить с тобой, но теперь придется убить, чтобы обещание не работало. Как думаешь, я могу убивать?» «О да, он умел. Он обещал Тиамат смерть в теплых лучах, которые пронзали ее тело. Ярость Сета держала и разрывала ее. Слепая мощь Омона собиралась уничтожить». Анубис специально привел ее днем. Тиамат пошла против пантеона Амона и против его друга. Она отобрала у него зрение, оставив во тьме. Он не испытывал жажды мести. Он хотел разрушить ее, потому что она опасна. Амонра хотел защитить. Теплое, согревающее солнце может испепелять и выжигать, толкать по венам вместо крови расплавленную смолу. Амон знал это и не останавливался. Разрушающий хаос Сета столкнулся с хаосом вечности Тиамат. Неизвестно, кто одержал бы верх, но солнце Амон-ра поддерживало бурю, вплеталось в нее, выжигало божественную сущность. Это походило на пытку. Тиамат испытывала боль, она испытывала страх. Что ж, она ведь хотела эмоций ярких, всепоглощающих, хотя, конечно, рассчитывала на другие. «Амон, хватит, убей ее!» — это Анубис. Сет тоже хотел обычной смерти для Тиамат, но Амон продолжал медленно испепелять ее. Она мучила их всех. Она стояла за оружием трех богов, смертями богов медицины и многими другими. Она убила Осириса, она хотела забрать царство мертвых, она хотела всего мира, теперь этот мир отвечал ей «Прекрати Омон, она не стоит того, темное солнце». Грозные, неуправляемые, готовые испарить океан хаоса, вырывавшиеся и испепеляющие, пытающие Тиамат и наслаждающиеся этим, сворачивающие ее силу в гибкие протуберанцы, но не убивающие совсем, чтобы она продолжала чувствовать раскаленные песчинки. «Амон, пожалуйста, не будь жестоким!» На его плечо легла рука, и он знал, кто это, наверное, единственный, кому бы он прислушался. И Амон нанес удар. Перестал мучить. Он ведь не хотел быть таким. Он всего лишь защищал свой пантеон и уничтожал угрозу. Слившись с бурей, солнце швырнуло Тиамат на колени, выжгло ее божественную сущность. Но с удивлением Амон понимал, что искры жизни еще теплятся. достаточно мощные, чтобы их раздуть, сложно уничтожить древнее существо. Лишь немногие боги в принципе способны уничтожить других, главы пантеонов, боги смерти и войны, но даже им, объединившись, не так легко убить Тиамат. он не мог видеть, но ощутил, как к древней богине приблизилась хрупкая фигурка, которая могла то, чего не мог никто другой. Ее ладони без перчаток коснулись Теомат и вытянули оставшиеся силы, поглотили их. Для древней богини наконец-то наступило забвение. Гадес смотрел на Луизу, которая с недоумением уставилась на свои руки, Перевел взгляд на Омона. Он опустился на колени, потерянный и опустошенный. Рядом с ним уже оказались Эбби и Нефтида. Но буря лишь немного утихла. Песчинки носились по залу, протаскивали столы по полу, а бар представлял собой плачевное зрелище. Ветер лишь немного утих вокруг богов. Гадес знал Сета много-много лет, но ни разу не видел, чтобы тот выпускал свою силу вот так, на полную мощь, чтобы его буря вырывалась из-под контроля. К этой ярости не рискнул бы подойти даже Гадес. Он прекрасно знал, на что способен Сет. И как мог уничтожать целые города, если бы хотел... Пусть у Гадеса больше сил, он мог бы что-то сделать, но и так ощущал себя едва живым после закрытия прорехи в Миктлане. Персифона прижалась к нему, спрашивая, почему буря не ушла. «Потому что ярость Сета так просто не исчезает», — ответил Гадес. «Надо привести его в чувство, пока сам себе хуже не сделал. Бурю нельзя запереть, бурю не схватить в кулак». Анубис и Гор стояли рядом, распустив черные и золотые крылья. Анубис что-то коротко сказал брату и зашагал вперед. Он, не колеблясь, шагнул в гущу песка и ярости, позволил Буре полностью поглотить себя. Гадес дернулся, чтобы помочь, но потом остановился. Для него Буря была другом, но и песок укрывал, для него он не был яростным, но надежным и укутывающим. Буря опала через пару секунд. Игадес с облегчением увидел, что Сет тоже в порядке, сидел на полу, опустив руки, Анубис рядом, положив руки ему на плечи и прикрыв глаза, к ним подошла Нефтида. Она ступала по песчинкам на полу и казалась древней королевой или, скорее, хранительницей таинств. Она положила одну руку на голову мужа, другую сына, а потом опустилась рядом и обняла их, как обычная смертная женщина. Амон взвыл, хватаясь за глаза, и тут Гадес действительно перепугался. «Что еще?» Вопль был страшным, так что он и Персефона тут же направились туда. «Эй, эй, что с тобой?» Амон моргал, его глаза покраснели и отчаянно слезились, но взгляд был осмысленным. «Я вижу!» «Что? Как?» Эбби держала Амона за плечи. Похоже, это было воздействием Тиамат, с ее смертью зрение вернулось. Эбби радостно рассмеялась и обняла Амона.